Так называемое исчезновение ⁇ талантливая инсценировка. Я не знаю, что у вас там ангелы с голосом или конкретно с Габриэлем не поделили, но на лицо такой невероятный вариант. Целая группа ангелов под прикрытием спланированной легенды во время отпуска голоса решила слинять из рая в неизвестном направлении. Может Габриэлю стоит напрячь своих ангелов в представительствах на Земле? Я бы не удивился, если бы вся эта теплая компания в итоге обнаружилась в зале игральных автоматов Лас-Вегаса. Из общего контекста выбивается лист. Следующие ангелы настолько боятся быть найденными, что один из потенциальных беглецов попытался травануть меня с малининым святой водой прямо в кабинете начальства. Наступившую паузу нарушала лишь недовольная вырканье лошадей.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 Знаешь, может, я что-то и не понимаю, но это же настоящий грех. Варфоломей запнулся и потерял невозмутимость. Теперь спокойствие сохранял только суран, набивавший сквозь зубы песню «Серум» и разговор игнорирующий.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 «По пустяковому поводу обиделся Варфоломей. Одним из этих существ, если ты не забыл, был я сам. Я бы посмотрел, как бы ты выглядел, если бы тебя за здорово живешь собрался трахнуть целый город. Мы с коллегой мирно путешествовали под видом странников. Попросились в садоме у одного божьего дуванчика по имени Лот переночевать».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 «Ладно, еще гомосеки, а если ты выпил на праздник и дал приезжему коробейнику врыва, так что ж, за это на всю твою станицу огонь и серу? Кошмар!» Внезапно Вархломей прервался на полусловие. Завидев кого-то вдали, он приветственно махнул крылом, после чего дернул царевича Дмитрия с рукав хитона, извинился и сказал, что отойдет всего на одну минутку. Оба мгновенно исчезли в толпе ангелов. Воспользовавшись паузой, Кавашников подмигнул Малейну, который сразу приблизился к начальству на столь близкое расстояние, что при разговоре с шепотом их не могли бы услышать. Ты с Сурным обо всем договорился? тихо спросил Кавашников, приблизив губы к Малейнинскому уху. Он сделает, как нам надо.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 «Ему же неохота, чтобы его родичи на сковородке потащили», — хмыкнул Малинин. «Шеф это в пять минут обеспечит, если суры на скинет». «Мамой поклялся, что через сутки будет результат. Вы же сами знаете, ваша броть. У кавказской диаспоры везде отличные связи. Зуб даю, не подведет». Ангелы вокруг, казалось, все так же были поглощены игрой в шахматы и к шепчущимся не проявляли никакого интереса. Послышался голос Варфоломея. Он приближался в сопровождении некой стройной фигуры. «По поводу шефа у меня как раз сомнения», — быстро сказал Маленин. «За все время расследования он ни разу не вышел на связь. Это показывает, что либо ему это бодяга в принципе неинтересно, либо